Глава тринадцатая. Наутро никто не задавал мне никаких сколько-нибудь неудобных вопросов. Не ночевавшей в спальне девушки, проводившей меня сочувствующими взглядами. Не как Ариана вновь поделилась с Иликой всем, что знала. Она по-любому все знала про мое ночное путешествие. И там вполне было чему сочувствовать. Не стоящие на страже в коридоре орки из элитного отряда жала Скорпиона. ни колдратей, с коим мы пересеклись в зале на первом этаже. Ни Ирзан, что находился вместе с Лаэндалом на тренировочной площадке перед замком, куда я по глупости своей догадался заглянуть, заслышав звон мечей. Старый орк и принц сумеречных эльфов проверяли возможности смешанных боевых отрядов, включающих в себя синримов, что имели особые, неизвестные доселе классы. Я даже залюбовался вполне себе профессиональной и слаженной работой тройки гномов, двух людей и одного кайсара, что стояли против довольно крупного, разумных эдак в 20 отряда зеленокожих. Люди в данной группе были рассчитаны на дальний бой, используя легкие, но прочные, мощные эфийские луки. Гномы играли роль танков, не давая оркам подобраться к людям. а Осенрим являлся основной атакующей силой. Неожиданно выныривающий из-под защиты бордачи вместе со своими псами, он за раз убивал минимум двух противников. Разумеется, бились обе стороны пусть и яростно, и даже отчасти жестко, но не по-настоящему. Стрелы без острых наконечников, а мечи учебные, затупленные. Хотя чуть в стороне, все равно внимательно бдели пятеро магов, способных в любой момент вылечить или вытащить с того света раненого бойца. Ведь даже во время тренировки никто не застрахован от случайной стрелы в глаз или укола клинком в уязвимую точку. «Не хочешь попробовать?» Заметив меня, неожиданно предложил Ирзан. «Тренировка лишней никогда не будет. Да и вам, игрокам, это полезно!» «Нет, спасибо». Отрицательно качнул я головой, поворачиваясь спиной к тренировочной площадке, а заодно и ко всем, кто там находился, включая старого орка. «Ну, смотри сам! Если что, найди Алкара!» раздался мне в спину разочарованный голос шамана. «Я его предупрежу!» «Угу, может быть, когда-нибудь», — подумал я, поблагодарив Ирзана. «Но я лучше с Альваром поспарингую». Впрочем, это тоже как-нибудь позже. Сегодня я решил найти Зуровала и, наконец-то, откровенно с ним поговорить. Нужно поставить точку в наших с ним... Хм... отношениях. Со мной он или против меня? И хорошо, если бы со мной, иначе поиски Елитары могут затянуться надолго, если не навсегда. Ведь по размеру нижний план я боюсь мало чем уступает Нори, а значит, искать ее тело или, скорее, Клистегра я могу там вечно. Да и конфликтовать с привязанным к самому себе зверем то еще удовольствие. Он же может мне такое устроить, что мало не покажется. Впрочем, как и я ему, пусть я и не зверобог. Зуровал. Не найдя черного волка на территории замка, я уселся на скамейку у конюшни и мысленно позвал зверя. «Да, Крейбин?» Почти сразу же отозвался тот. «Что-то случилось?» «Можно сказать и так». Тяжело вздохнул я. «Есть серьезный, безотлагательный разговор». «Что, прямо сейчас, что ли?» Я почувствовал, как волк хмурится. «Да. Ты далеко?» «Еще и лично!» Удивленно протянул Зверобог и ответил. «Нет, я в десяти лигах на юге, прикрывая группу зачистки. Разведчики обнаружили крупный отряд вампиров. Они пытаются уйти через болото, так как ущелье уже перекрыто. Но раз такое дело, сразу вернусь после уничтожения кровососов. «Не в этот раз! Не хочу тратить энергию попусту. Но ты знаешь, я же быстро бегаю!» — усмехнулся Зуровал. «Хорошо», — согласился я. «Тогда, как будешь у городской стены, позови меня. Найду уединенное местечко, где нас никто не побеспокоит». «Что, настолько серьезный разговор, что его никто, кроме нас, не должен услышать?» «Да», — со всей серьезностью заявил я. «Ох, не нравится мне это!» В голосе зверя пронеслась досада. «Ладно, жди. Я правда скоро. Мы уже почти нагнали вампиров». «Ну, скоро» — это понятие растяжимое, так что я решил пока что просто погулять по разрушенному городу-крепости. И, поднявшись со скамьи, я направился к воротам замковой стены, но так и не дошел до них, ошарашенно замерев на полпути. Я, в общем-то, мало интересовался, где и как устанавливают портал орки по приказу Ирзана. Главное, что сделают. Поэтому очень удивился, увидев в стене Деруза, который, видимо, еще вчера, рабочие очистили огромную площадку от пары-тройки разрушенных строений, и в данный момент вовсю занимались сбором немалых размеров каменного основания будущего портала. М да Такая штука явно будет рассчитана на перенос не небольшой группы, как я привык видеть в городах год назад, а чуть ли не целого армейского подразделения, эдак в тысячу разумных за раз. И разумеется, всем этим делом командовали гномы, мастера строек, ремонтов и вообще чего-либо, что хоть отчасти касалось возведения каких-либо сооружений. Они даже башню защитную начали устанавливать рядом. Видимо так, на всякий случай. Или не на всякий. Ирзан вполне мог задумать создание своей собственной базы в тылу врага после эвакуации синримов. И это даже правильно. Перебросить через такой портал крупные боевые части армии орков, а также бригады рабочих, строителей и сил поддержки довольно легко. Зато можно потом начать атаку врага с направления, с которого тот атаки совсем не ожидает. Главное, портал, грубо говоря, не просрать. Кровососов, увы, не стоит недооценивать. Они могут легко собраться и выдавить полуострова любого противника. А затем, разобравшись в работе незнакомого портала, в свою очередь уже сами начнут атаку пустошей в самое сердце. Но тут, думаю, Ирзан предусмотрел все возможные нюансы. Маги придумают какое-нибудь заклинание самоуничтожения или что-то вроде того. На крайний случай заряд из местного аналога пороха заложен с дистанционным подрывом той же магии. Там же на стройке я встретил и Айриль. эльфийка наконец, сложила с себя все полномочия императрицы, с огромной радостью передав титул правителя своему брату. И вот она теперь снова беззаботная принцесса, не обременённая тяжестью ответственности за свой народ. Как сходили вчера? Поделившись со мной радостной новостью, поинтересовалась девушка, отведя меня далеко в сторонку. Мы присели на какие-то ящики, сложенные у стены полуразрушенного дома, подальше от строителей, мастеров и охраны. «Альвар, разве тебе ещё не доложил?» Удивлённо вздёрнул я брови. «Много он мне теперь рассказывает», — огорчённо махнул рукой Айриль. «Переманиваешь моих подданных?» — шутливо заявила она, ударив меня кулачком в плечо. «Как тебе не стыдно?» «Ничего я такого не делаю», — наигранно обиделся я. «Ну-ну, конечно!» — заразительно рассмеялась эльфийка. «Но давай не тяни, мне же интересно!» Блеснуло любопытство в её глазах. «И что вы там за сундук в подвал притащили?» «Ладно». Согласился я и в подробностях со всеми красками поведал про наше небольшое приключение, упомянув и про браслеты, и новый титул. «О-о-о!» — обалдело протянула девушка. «Получается, тебя теперь можно поздравить, да? Ты же, считай, стал равным мне!» Лицо эльфики пересекла чарующая улыбка, и она резко приблизилась ко мне вплотную. «Принц Крейбен!» «А что, звучит?» «Так». Упёрся я ладонями в грудь Айриль, но почти сразу же отдёрнул руки, понимая, куда именно секунду назад я их положил. «Ой, да ладно!» Смущённо закатила глаза принцессы Синримов. «Будто ты первый раз меня так бесцеремонно лапаешь». «Вот только не надо снова, хорошо?» Сурово нахмурился я. «Илика и так на меня косо смотрят после вчерашнего. Ты, конечно, очень красивая девушка». Тут Айриль согласно кивнула, принимая комплимент. «Но я не собираюсь никому изменять». — Честь и совесть не позволяют. «Да — Да-да. А как же Киера? — спросил внутренний голос. — То ли вышеупомянутая совесть, то ли честь. Заткнись — Заткнись, — потребовал я, можно сказать, у самого себя. — И гарем я тоже не собираюсь заводить! — торопливо воскликнул я, видя, что мои доводы как-то не особо принимаются всерьез этой наглой эльфийкой. «Глупышка — Глупышка ты, крейбин окорченно вздохнула Айриль. — Но за комплимент спасибо! — чмокнула она меня в щечку. «Хотя я всегда знала, что прекрасней меня нет никого на свете. Кто бы сомневался?» «Даже не спорю», — развёл я руками. «Но пообещай больше не задевать Ильику. Пожалуйста!» — чуть ли не взмолился я. «Обещаю. Ты так много сделал для моего народа и лично для меня, что любая твоя просьба словно приказ. Мой высокородный господин», — не сдержавшись, игриво добавила девушка. «Айриль!» «Ладно, ладно, молчу» и пока принцесса еще что-нибудь не придумала, решил перевести разговор на другую тему. «Как проходит настройка портала?» «Гранвал, бригадир гномов, говорит, что завтра будет уже все готово. Они идут с опережением графика». «Отлично!» «Еще как! Хотя я все равно боюсь, что вампиры нагрянут сюда раньше, чем до установят портал», — поделилась Айриль тревожными мыслями. «Да ну, вряд ли!» — попытался успокоить я девушку. «И не волнуйся, орки же помогут в случае чего!» Ущелье они перекрыли и сейчас уничтожают всех, кто остался на этой стороне. Знаю, но они нам помогают, пока Ирзан, имя старого шамана она произнесла с явной неприязнью, считает нас выгодными для своей страны и своего народа, но ну и до тех пор, пока мы соблюдаем все договоренности, заключенные на данный момент устно, между императором Синримов, моим братом и Ирзаном, верховным шаманом и жрецом Мокнатала. Ирзан хоть и тот еще засранец, но мужик честный, этого у него не отнять. Так что не беспокойся за зря Айриль». «Он-то честный, согласна, а вот ты — нет», — с упреком в голосе тихо произнесла девушка. «Он ведь не в курсе того, что ты -то задумал?» «Нет, и, надеюсь, не узнает до самого последнего момента, когда изменить что-либо будет уже не в его силах». «Может, оно и так, но зато ты подставишь нас, а я не хочу втягивать свой народ в новую войну». Войны и не будет, покачала я головой. Да и в чём он вас обвинит? В том, что я внезапно исчез после вашего перехода в пустоши, или в том, что со мной идут двое призраков? Он что, перепись сенримов провёл? Вряд ли. Твои бы слова до да богам в уши, тяжело вздохнула девушка. Лучше скажи спасибо, что я заранее все предусмотрела и предупредила офицеров не распространяться про точное число наших лучших воинов. Так что Альвар и Джайр сейчас играют роль самых, что ни на есть, простых горожан, не имеющих каких-либо сверхвозможностей, а значит, и совершенно неинтересных Ирзану. Спасибо. Сам я об этом и правда не подумал. Каюсь. Благодарно кивнул я. Но в любом случае, когда я верну в этот мир древних, оставаться твоему народу в пустошах не стоит. «Да, но вот только куда нам податься?» — опечалилась Айриль. «В Ака как Гош!» Глаза девушки расширились от удивления. Она ненадолго растерялась и даже, кажется, забыла, как дышать. «Ты сумасшедший?» «Я знаю», — усмехнулся я. «Там невозможно выжить!» «Но вы же выжили в проклятых землях!» «Да, но... Чем хуже мир демонов?» «Мир, в котором я принц, пусть и не наследный вот только кто сказал, что это неисправимо!» «И как ты собираешься нас переместить?» — прищурилась принцесса. «Порталы между планами так просто не создаются. Не знаю даже, кто кроме богов на это способен». При помощи того самого артефакта, о котором рассказывал Хайртур, князь, как оказалось, не в курсе всех его возможностей. А вот браслет, вытянув руку вперед, постучал я пальцем по железяке на моем запястье поведав мне историю падения правящего рода Суртов, намекнул, что с помощью него можно открыть портал в любую точку мира Нори. И если вы устроитесь на островах близ пустошей, я вас найду и вытащу. Всех сразу. Хотелось бы верить. Айриль, взглянул я в грустные глаза принцессы. «Я вас не брошу!» — произнес я раздельно. «Верь мне!» «Я верю», — шмыгнула девушка носом. «Все наладится, Айриль». «Правда, все наладится». Обнял я эльфийку. «Главное, сделайте с братом, как я говорю. Уходите на острова, подальше от орков. Когда я разговаривал с Ирзаном, он согласился на это без лишних вопросов». «Но кто-то же все равно останется там, на материке. Скорее всего, и Лайндл тоже. Боюсь, Ирзан не оставит моего брата без присмотра, как, впрочем, и меня. Но я-то ладно, простая принцесса. Но вот император уж точно важнее». Старый шаман предпочтет держать его поближе к себе, а на островах оставит своих шпионов среди разумных, что будут нам помогать обустраиваться. Значит, придется вытаскивать их, вытаскивать, а саглядатаев убирать. Действовать будем жестко и даже жестоко, заявил я. У вас же есть призраки, кайсары, мало кто способен потягаться с ними в умении убивать. И все равно опять прольется кровь моих сородичей. А ты видишь другой выход? «Нет», — покачала головой девушка. И на этом не самую приятную тему разговора мы, наконец, завершили. Поболтав с Айриль ещё с часик, и заодно проработав некоторые нюансы наших дальнейших действий после моего похода в Ака как Гош, я двинулся дальше, вглубь города, к краю утёса. Эльфы, орки, люди, гномы. Все разумные, что пришли на помощь Синримам и не участвовали в военных операциях, не остались без дела. Кто-то разбирал завалы в поисках провианта и оружейных складов, кто-то искал выживших, что без сомнения сумели спрятаться в подвалах или катакомбах, а кто-то переносил камень к разрушенной стене и башням. Как оказалось, Ирзан отдал приказ восстановить все защитные сооружения вокруг города-крепости. «Крейбен?» — внезапно раздался в голове голос чёрного волка. «Да». Ответил я, кивнув какому-то урку, выносившему из здания пекарни мешок с мукой, и начал взбираться по стене на крышу дома. Возвращаться и искать другой путь в обход образовавшегося на улице завала мне было попросту лень. «Я возвращаюсь. Ты сейчас где?» «Юго-западный район города, в торговом квартале». «Никуда не уходи». «Но придется. Ты найдешь меня на краю утеса, на стене». «Хорошо». Вскоре я добрался до самого конца города-крепости, до широкой, но не очень высокой стены, за которой где-то внизу отчетливо слышался далекий отзвук шумного прибоя. Забравшись наверх, я уселся между двумя каменными зубьями и, бесстрашно болтая в воздухе ногами, грыз найденное в инвентаре яблоко. Здесь нам точно никто не помешает. Разумных нет. Что им делать на окраине города, если работы хватает и ближе к замку, а под ногами пропасть, оканчивающаяся острыми, как зубы дракона рифами? И если Зуровал окажется против, то… А вот о том, что будет в этом случае, я старался не думать. За спиной послышался громкий шорох скребущих по камню когтей, и из-за края стены показалась морда чёрного волка, а затем и вся могучая туша зверобога. Подойдя ближе, он лёг на пол и, просунув голову между мной и каменным зубом, мне даже пришлось немного подвинуться в сторону, задумчиво глядя на море, спросил. «О чём ты хотел поговорить со мной, Крэбин?» «О древних богах», — Зуровал, — устало вздохнул я, настраиваясь на тяжёлый разговор. «Так вроде же всё решили, или...» — подозрительно покосился на меня зверобог. «В том-то и дело, что... или...» — тихо произнёс я. «Говори», — совершенно спокойным тоном попросил волк. «Я не хочу участвовать в делах Мокнатала», — начал я. «Не хочу снова быть пешкой в чужой игре. Ты же знаешь, я...» Замялся, не желая вспоминать прошлое. «Я был...» «Знаю!» — перебил меня Зверобог. «Ты был рабом. Но сейчас ведь на тебе нет ошейника. Ты свободен. Ты волен делать все, что захочешь». «Знаешь, эта свобода все равно больше похожа на обычный, но длинный поводок», — возмутился я. «И в случае чего его быстренько укоротят. Например, тот же Ирзан. И что же тогда ты предлагаешь?» — нервно дернул за грифком черный волк. Я не пойду в Вака как Гош с группой орков, навязанных мне советом верховных шаманов. Я вообще не собираюсь отправляться туда через проход в пустошах». Зуровал тут же напрягся, оскалился, а когти на лапах легко впились в каменные блоки, словно те были сделаны из теста. «Но я верну древних!» — поспешил добавить я. «Только сделаю это по-другому, лично и без вмешательства каких-либо божественных сущностей». Волк облегченно фыркнул. «Неужто Зуровал думал, что я собираюсь отказаться? Ну уж нет». «И ради этого ты меня звал? А почему раньше не сказал? Почему тянул?» «Боялся. Я просто боялся. Честно признался я. Ты ведь так вдохновенно рассказывал о добром боге по имени Мокнатал, что дал тебе убежище и помог выжить». «Эх, Крейбен, Крейбен!» — осуждающе покачал головой зверобог. «Кем бы ни был мне мог Натал, он не мой создатель. Да, он помог мне, единственному ныне представителю звера зверобогов, некогда созданных совместными усилиями троицы древних. Но на то у него были свои причины, и я нисколько его в этом не корю. Никто из богов не откажется даже от крохи могущества сверх того, что уже имеет. Вот и ты попал не в то место и не в то время. И как я, ты единственный разумный, связанный с древними». Этим было грех не воспользоваться могучему покровителю орков. Ведь вдвоем мы сможем сделать то, что не удавалось никому после Первой войны богов. И мог Натал дураком никогда не был. Узнав, и не только от меня, как бы извиняясь, произнес волк, что в теле Алсайреса находится некий человек по имени Крейбен, он быстро принял важное и едино правильное решение — использовать тебя в своих целях. Но прежде он поговорил со мной. И так как я, в принципе, рад любой возможности вернуть к жизни своих создателей, то, разумеется, не отказался, хоть и понимал, что покровитель орков действует далеко не из бескорыстных побуждений. Но, Крейбин, если ты сможешь это сделать без его помощи, то я только за, ведь именно эти слова ты хочешь от меня услышать, не так ли? Я кивнул. А еще я хочу сразу увидеть место, где ты оставил Елитару. Это не воз Я видел, как ты охотился здесь, в городе. Прервал я зуровало на полуслове «Вот же демоны и вся бездна в придачу!» Тут же выругался волк, нервно завеляв хвостом. «Что случилось?» — нахмурился я. «Этого не должно было произойти!» «Это... это большая проблема для нас обоих. Мы ведь неразрывно связаны, пока ты владеешь кинжалами хаоса, так?» «Да», — протянул я, не совсем понимая, к чему клонит зверобог. Так вот, именно из-за них наша связь укрепляется все сильнее и сильнее. Сейчас, как я понимаю, ты можешь иногда видеть то, что вижу я. А я чувствую порой твое настроение, твои желания, и скоро, как и ты, смогу видеть твоими глазами. Пока что все это происходит по большей части непреднамеренно и даже случайно. Затем связь закрепится уже навсегда. И даже избавься ты от кинжалов, это уже ничего не изменит». «Мы начнем ощущать боль друг друга, радость, потаенные мысли, видения и, возможно, использовать кое-что из наших способностей. Увеличится сила, ловкость, манипулирование магией на более высоком уровне». «Ага, только не разбегайся так», — осадил меня Зуровал, видя неприкрытое довольство на моем лице. «Божественные силы тебе не видать как своих ушей. Для этого надо хотя бы жрецом стать. А до того тебя просто убьет, сожжет изнутри». Ты будешь умирать раз за разом, пока не закончится возможность возрождения, если она у тебя вообще есть. Вот проклятие! А я тушь губу раскатал. И почему все шишки достаются именно мне? Впрочем, — между тем продолжил Зуровал, — когда вернешь Елитару, я думаю, она будет только рада отблагодарить спасителя. Вот и воспользуешься шансом, попросишь ее сделать тебя жрецом. И потом уже сможешь пользоваться кое-чем из моего зверо-божественного арсенала без опаски для жизни, но в расчете на человеческое тело, конечно же. О, а ведь это отличная идея. Благодарю. Искренне, от самого сердца произнес я, ласково потрепав за холку могучего зверя. Не за что, Крэйбин, — заурчал тот. Я тебе обязан. Жизнью. Безумие, в купе с невозможностью покинуть Норию, способно уничтожить даже божественную сущность. И если бы не случайность с кинжалами, то кто знает, сколько бы я еще продержался в этой реальности без подпитки астралом. Неделю, месяц, может, год, а затем — все, конец. «Это точно», — подокнул я, все еще пребывая в некоторой растерянности от разговора. «Я-то уж думал, Зуровала уговаривать придется, а оно вон как вышло». Волк, оказывается, и сам всё отлично понимает. «Ну так что?» Вернулся я к интересующему меня вопросу. «Ты покажешь мне, где оставил тело Елитары? Ты, конечно же, идёшь со мной Вака как Гош в любом случае, но мало ли...» «Разумеется, покажу!» Рыкнул Зуровал, поднимаясь на лапы. «Только будь готов к тому, что мои воспоминания покажутся для тебя излишне реальными, словно всё это происходит именно с тобой. Куда же я денусь?» Слезая зубцов, отозвался я. «Сам ведь и напросился!» «Крэйбен, смотри мне в глаза! Смотри мне в глаза!» Когда я встал напротив волка, начал медленно повторять тот, покачивая головой из стороны в сторону в такт пауза между словами. Именно так, по словам Зуровала, мне будет легче погрузиться в его воспоминания, «Всё же случайности случайностями, но лучше этот процесс контролировать и направлять». Гипнотизёр демонов. Улыбнулся я спустя минуту и как-то незаметно для себя тоже начал качать головой, зеркально повторяя движения Зуровала. И, разумеется, смотреть в эти два кроваво-красных, кажущихся бездонными колодца. «Смотри мне в глаза! Слушай мой голос!» Волк говорил всё тише и тише, а я падал все глубже и глубже в водоворот, пульсирующий алым светом бездны. Неожиданно мой разум тисками сдавила дикая боль. «Елитара! Нет!» — яростно закричал я, понимая, что не успеваю. Вот только крик мой похож был больше на тоскующий вой раненого зверя. «Но я и есть зверь!» Проклятые судьбой иномеряне все же нашли ее. Нашли и убили, как до того уничтожали всех моих сородичей, в чьих жилах текла кровь и сущность создателей. — Радон, я убью тебя! — зарычал я, искренне надеясь, что моя угроза дойдет до покровителя вампиров, по чьей вине погибла Эльзегида и началась война новых и старых богов. А затем чистый и ничем не прикрытой силой разорвал пелену астрала, все же решившись уходить все глубже и глубже в самые неизведанные его слои. Сейчас мне незачем было таиться. Пусть гости из-за черты видят, что первый из зверобогов, созданный древними, жив, жив и готов уничтожить любого, кто встанет на его пути. И я мог это сделать. Один на один никто из новых богов не выдержит моей несокрушимой мощи. Вот только поодиночке они теперь не действовали, даже здесь, в астрале. Я чувствовал, как ярость выжигает мой разум. Чувствовал, как боль елитары заполняет каждую клеточку моего тела. Чувствовал, как безумие волнами захлёстывает моё сознание. Нет, нет, нужно продержаться хоть ещё немного. Стихийные духи и сущности разбегались прочь, только лишь почуяв ауру ненависти и злости. И даже тёмные твари-астрала забивались в свои коконы, опасаясь гнева высшей сущности. «Бегите, трусы! Бегите!» Чуть отклонившись, я всё же успел схватить улепётывающую куда подальше тень и растерзать её на части, поглощая саму суть полуразумного существа. «Вы предали Елитару!» — обвиняюще рыкнул я. «Склонили головы перед новыми владыками, признали их право отдавать приказы». «Вас я тоже уничтожу!» Свет сменился тьмой, а тьма вскоре сменилась густым тягучим мраком, слой, в который не рисковали соваться никто из богов, кроме разве что самой Елитары, богиня Астрала и покровительницы мертвых. Зато только здесь начисто стирались границы всех планов реальности, и только отсюда я мог очень быстро найти выход куда угодно, хоть в Норию, хоть в Ака как Гош. Впереди, наконец, забрежил крупный фиолетовый огонек. Именно так в астрале проявляется разлом бездны, чью первозданную истинную силу не заглушить ничем, даже всепоглощающим мраком. «И где-то там же я чувствовал умирающую богиню», а чуть в стороне, но далеко-далеко даже по меркам астрала светилась зеленым слабенькая искорка хаоса, ныне пустующий призрачный замок Эльзегиды, что существует вне времени и пространства, и не признает никого, кроме нашедшей его тысячи лет назад молодой тогда богини. И сейчас, после ее гибели, он покинул Ака как Гош, вновь отправившись путешествовать по мирозданию. Где он появится в следующий раз, не знает никто». Рывок в шаге от фиолетового огонька и прорвавшись сквозь мрак, тьму и свет, я проявляюсь в реальности. Грубый портал затягивается, треща искрами плюясь жгутами дикой энергии, плавящий даже мертвый камень подле разлома бездны. Над головой вечно затянутое грозовыми тучами небо, коричневая земля, так никогда и не увидевшей влаги, все так же пустынно и бездушно. А пыли медленно колышутся на одном месте, несмотря на резкие порывы ветра, ничуть не освежающие здешний сухой и горячий воздух. Мир демонов никогда мне не нравился, да и другим богам тоже. «Но где Елитара? Где враги?» Нервно закружился я на месте, готовый рвать зубами и терзать когтями любую плоть. «И пусть врагов будет даже сотня, я не отступлю». «Да, они убьют меня, но это будет великая битва. Я заберу с собой стольких, скольких сумею <и arrogant> Прокатился эхом мой безумный рев. «Зур! Зур! Я здесь!» Раздался в моей голове тихий шепот Елитары, почувствовавший мое появление в этом мире. И, взрывая когтями окаменевшую почву, я рванул на зов создательницы. Юная и самая молодая из троицы древних богов ничком лежала на каменном выступе, на самом краю разлома бездны. Она явно пыталась доползти до конца и сброситься в бесконечную пропасть, вот только силы оставили ее раньше. Наклонившись над богиней, одетой в потускневшую чешуйчатую броню, некогда сияющую лунным светом, я лизнул рваную рану на ее груди и одновременно использовал все данные мне создателями способности к лечению. Но все оказалось бесполезно. Рана не затягивалась. Я грустно заскулил, и мои глаза начали наполняться слезами горечи. «Зуровал!» Богиня с трудом разлепила веки и, тяжело прошептав моё имя потрескавшимися губами, через силу подняла руку и нежно коснулась ладошкой носа, ласково провела по лбу. «Уходи, Зур!» <мес> — хрипло произнесла девушка. «Ты меня уже не спасёшь. Уходи, пожалуйста!» «Они могут вернуться в любой момент. Уходи!» Обессиленно уронив руку, глухо закашляла она, а рана на груди закровоточила еще сильнее. «Нет, Создательница!» — категорически заявил я. «Сур, не глупи!» — перешла девушка на мысли речь. «Их много, вместе они сильнее, и у них есть оружие, способное убить любого из нас». «Неважно, я умру вместе с тобой!» «Зур, Зур, мой маленький глупый волчонок!» устало прикрыв глаза, девушка вновь хрипло закашляла. «Помоги мне умереть достойно, Зур!» Откашлившись, одними глазами указала Елитара на разлом бездны. пама И ее голос резко оборвался. Богиня потеряла сознание. «Но я не собирался лишать древнюю даже малейшего шанса на возрождение, ведь тот, кто попадает в объятие бездны, обратно не вернется уже никогда» отсунув голову под тело девушки, я осторожно забросил ее на спину. И, бросив последний взгляд на разлом, я рванул прочь. ну куда ее отнести? Как найти место, где никто из врагов ее не найдет?» размышлял я на ходу. «Замок нового императора демонов, лорда Ралсон из рода Элхерм, отпадает сразу. Раз они не вступились за эльзигиду не погибли с честью, защищая свою богиню, значит, они предали ее и всех древних». «Обитель клана Раук!» — неожиданно вспомнил я единственных оставшихся в живых на территории Ака, как Гош Эрдегаров. Бывшая элита, сбежавшая на самый край мира и основавшая поселение на вершине пика смерти, вполне подходила под последнее пристанище умирающей богини. Эти Эрдегары не только сумели избежать участи рода Суртов и остальных своих сородичей, но и обезопасили себя от нападок Ралсена. А значит, сумеют и достойно проводить Елитару в последний путь со всеми почестями и сохранить Клистегры, что останутся после разрушения бренной оболочки».